Глава 11. Вода и еда. Три минуты без воздуха, три дня без воды, три недели без еды, три месяца без надежды. Правило трех. Человек без воды может продержаться три дня, после чего в организме наступают серьезные изменения на клеточном уровне. Вода важнее еды. Исходя из этого постулата, воде всегда следует уделять приоритетное внимание. В повседневной жизни я ношу с собой полулитровую бутылку с питьевой водой. Летом, в походе, в жаркую погоду, вы должны иметь с собой минимум 2 литра воды. Не следует надеяться, что встретите ручей. Если он есть, хорошо. Выпейте воду из фляги и зальете свежую, но изначально считайте, что его нет, и несите воду с собой. Оказавшись в аварийной, чрезвычайной ситуации, при проверке силы средств, первым делом проверяйте запас воды. Если все же случилось так, что воды у вас мало, вы должны не только пить помалу, но и медленнее тратить воду в организме. Что это означает? Ваше тело постоянно расходует внутренние запасы влаги. Она выходит с потом, слюной, дыханием, испарениями, естественными потребностями и так далее. Чем больше и активнее вы двигаетесь, тем больше ее расходуется. Чтобы тратить меньше этих самых внутренних запасов воды, следует резко снизить темп движения, что позволит телу меньше перегреваться и потеть. Я участвовал в пешем марафоне по пересеченной местности «Тропа мужества», пройдя за сутки 70 километров. Днем шел, пил как верблюд, потому что была 30-градусная жара. Но стоило солнцу опуститься за горизонт, как жажда пропала, потому что температурный режим изменялся, и я переставал перегреваться. Как соблюдать водный режим? Если хочется пить, сделайте глоток. Не нужно терпеть до такого момента, когда от жажды растрескаются губы. Просто старайтесь тратить меньше внутренних запасов жидкости. Если находитесь на юге в жарком климате, не должно быть никаких перемещений днем. Все движения только после захода солнца. Днем забейтесь в тень и ждите наступления темноты. Множество людей погибло в пустыне, не дождавшись помощи, поскольку они пытались идти без воды, да еще посреди дня. В Израиле пожилая пара отправилась гулять по пустыне Негев. Рельеф там монотонный, без явных ориентиров. Как только путники поняли, что заплутали, Они тут же нашли тень и спрятались, предварительно выложив сигнальную надпись. Они не тратили силы, не тратили воду и сумели благополучно дождаться помощи. Как искать воду? По рельефу, потому что вода всегда скапливается внизу. Осмотритесь и оцените рельеф местности — а потом направляйтесь к его нижней точке, не забыв оставить ориентиры своего изначального местонахождения. А враг, низина, наверняка там обнаружится вода. У меня на тренировочных маршрутах все лето сохранялась пара луж в сухом русле лесной реки. Обратите внимание на растительность на полянах. Где она ярче и сочнее, там явно заболочена и может быть вода. В тундре на перевалах часто встречаются тундровые болота, их легко обнаружить издалека по рыжему цвету, из-за особенностей растительности. Однажды я поднимался на такой перевал с пятью литрами воды в рюкзаке и чуть не умер от перегруза. Когда встал на ночевку, с удивлением обнаружил в 20 метрах от лагеря именно такое тундровое болото. В другой раз нашел воду в груди валунов, образовавших импровизированный грот, внутри которого была лужа с водой. О чистоте воды. Я неоднократно пил воду из луж и болот. Чаще всего вода в них бывает чистая, но это не отменяет правила «воду надо кипятить». Если нет костра или посуды для кипячения, нужно сначала посмотреть на прозрачность воды и понюхать ее, Нет ли тухлого запаха? Если он есть, а вода мутная, такую воду лучше не пить сырой, а обязательно прокипятить. Но что делать, если у вас нет огнеупорного сосуда для кипячения, а только полиэтиленовая бутылка? Она также может пригодиться. Если ее наполнить и положить на солнце, ультрафиолет убьет микроорганизмы в воде. Правда, для этого воду надо держать на ярком солнце достаточно долго, около 6 часов, и при этом важно, чтобы на бутылку попадали прямые солнечные лучи. В пасмурную погоду или в тени деревьев этот метод работает плохо. Отлично. Вы нашли воду, но она мутная. Можно попробовать очистить ее с помощью фильтров. В интернете много картинок со сложными фильтрами из камней, песка и углей. Изучите их. Но возникает вопрос, хватит ли у вас времени и сил, чтобы создать подобное сооружение? Самым простым фильтром грубой очистки может стать футболка, накомарник и тому подобное. Главное, чтобы материал пропускал воду. Подобным импровизированным фильтром вода очищается от рязки мусора и плавающей в ней живности. Кроме того, сырую воду можно очистить с помощью специальных средств. Они бывают двух видов — на основе хлора и на основе йода. Если собираетесь в поход, купите такую химию. Хватает одной таблетки на литр. Не нравится вода? Кладите две. Размешать и полчаса подождать. Но, скорее всего, в нужный момент таблеток у вас не окажется. Зато в аптечке может быть обычный йод. Применяем его. 5-6 капель йода на литр воды. Затем нужно снова перемешать воду и дать отстояться. Запах будет неприятным, но опасные микроорганизмы в такой воде умрут. В любом случае, когда встает вопрос о выживании, если не можете обеззаразить воду, лучше рискнуть выпить подозрительного качества воды и лечиться потом от возможных последствий, чем образцово здоровым гарантированно умереть от обезвоживания. Бывает такая ситуация. Вы нашли лужу. На поверхности чистейшая вода, а чуть ниже — слой ила. Тронешь — поднимется донная взвесь, вода станет мутной, и пить ее будет невозможно. Поступаем так. Или пьем, как кошка, всасывая воду, вставь на четвереньки, или задействуем кружку, котелок — все, что может быть применено в качестве черпачка. Я обычно использую силиконовую трубочку. Старые товарищи научили давным-давно, еще в горах, когда вода течет под камнями, и до нее обычными методами не добраться, а с помощью трубочки можно дотянуться через любую щель. Если вода совсем уж не питьевая, можете обмануть организм. Чтобы побороть жажду, вовсе не обязательно пить. Достаточно намочить одежду, рубашку или панаму и надеть на себя. Охладившись, вы перестанете потеть, и организм сократит расход внутренних запасов влаги. А если при этом идете неспешно, не сильно расходуя влагу, жажда может уйти. Еще существует азиатский метод борьбы с чувством жажды, именно ощущением, а не обезвоживанием. Положить в рот гладкий камешек и сосать его. Но помогает это не всем. В летний период воду можно добыть с помощью полиэтиленового пакета. Натянув его на куст и зафиксировав, за ночь получают до полутора литров воды. Влага испаряется из листьев растения, конденсируется и осаждается на внутренней поверхности пакета. В один из углов пакета надо положить камешек. Он оттягивает полиэтилен вниз, помогая стоку капелек конденсата в нужном месте, под которым вы поставили емкость. Способ известный, но сам я его не применял ни разу. В средней полосе России вода обычно есть в доступе, хотя бы в лужах или в виде снега. Проблемы начинаются жарким летом, причем чем южнее, тем их больше. Не в России наиболее неприятным местом лично для меня стали джунгли Малайзии, самый древний в мире дождевой лес. Там всегда жарко и влажно, из-за чего влага теряется быстро, перегреваешься и потеешь требуется постоянно прислушиваться к своим ощущениям. Как только я чувствовал, что затылок начинает перегреваться, останавливался и сидел, положив на него смоченный водой платок, пока это неприятное ощущение не проходило. О еде. Я никогда специально не учу своих курсантов собирать дикоросы, потому что знаю два случая, когда люди перепутали съедобные и ядовитые растения и в результате умерли, один в США, другой в России. Если видите гриб и наверняка знаете, что это подосиновик или белый, то, пожалуйста, употребляйте их в пищу. Если наверняка знаете, что ягода, земляника, малина, черника, съедобно, то же самое. Ешьте. Но если сами не знаете, а слышали от кого-то, что те или иные грибы и ягоды можно есть, я не рекомендую. Тот, кто дал вам такой совет, вас не воскресит. Даже если растение окажется несмертельно ядовито, непривычная и неправильно приготовленная еда может вызвать расстройство желудка и обезвоживание, а это уже опасно. Если мучает голод, пожуйте хвою. На какое-то время это поможет отвлечься. Не экспериментируйте. Многие считают, что можно выкопать корни рогоза, камыша, и съесть их. Можно. Но вы, городской житель, точно знаете, как выглядит рогоз. Существует два зонтичных растения – борщевик и медвежья дудка. От борщевика можно умереть, а медвежью дудку я ела хапками. Но борщевик растет в средней полосе, а дудка на Урале. Местные жители, угощавшие меня дудкой, различают эти растения по форме листьев. Вывод. Если вы не местный житель и не знаете растения конкретного региона – не ешьте их. От трехдневного голода вы не умрете, а последствия экспериментов с незнакомыми растениями могут быть серьезными. Правило. Знаю — ем, не знаю — не ем. В учебниках и передачах по выживанию часто изображают различные ловушки для ловли животных и рыбы, селки и тому подобное. Это интересно, когда вы дома на диване читаете книгу или смотрите ролик в сети — в реальной же ситуации любой способ поимки живого существа требует понимания его повадок, знания места обитания и устойчивого навыка охоты и рыбалки. Разумеется, можно сделать петлю из шнурков, но не факт, что вы правильно установите такую ловушку, и в нее кто-то попадется. Можете сделать в водоеме плотину из камешков. Но зайдет ли в нее рыба и вообще обитает ли она в этом водоеме? В учебниках пишут, что можно поймать и съесть змею. Но вы уверены, что сможете безопасно для своей жизни убить, освежевать и приготовить ее? Или лягушку? А ведь нужно еще преодолеть чувство брезгливости, свойственное абсолютному большинству современных городских жителей. Только в кино главный герой может при помощи ножа изготовить копье и убить оленя. В жизни же, даже если сумеете из палки и ножа сделать копье, шанс добыть зверя нулевой. Потому что надо еще его выследить, подойти к нему и в него попасть. Чтобы найти, нужно потратить время. В конце концов, вам должно повезти. Но даже если попадете в цель, вы, скорее всего, только покалечите животное, а потом станете его преследовать и заблудитесь еще больше. Если же у вас есть навык охоты, то в лесу вы будете не выживать, а жить. Значит, спасать вас уже не нужно. Охотясь, вы потратите ценные силы на второстепенную задачу с сомнительным результатом, в то время как они необходимы для более насущных задач. Постройки убежища, разведения костра и своевременной подачи сигнала спасателям. К примеру, вы ушли из лагеря делать ловушку на зверя, а тут вертолет летит. Вы его слышите, но не можете зажечь костер и подать сигнал. Все осталось в лагере, а вы здесь делаете ловушку. Пока будете бежать до костра, вертолет улетит, и вас не спасут».